Глава 46 Приложила ладони к щекам, пытаясь скрыть от неё гримасу боли, исказившую моё лицо. Меньше всего мне хотелось выходить к Глебу и пересказывать этот диалог. Я даже не сомневалась, что врач не права, будто у моей слабости и задержки цикла не может оказаться иных причин. К сожалению, гинеколог, которая могла бы сделать вам УЗИ, занята. Тогда не пришлось бы и анализов ждать. Поэтому пока предлагаю вам полежать под капельницей для восстановления сил. Вы выглядите измождённой. Если хотите, я приглашу в палату вашего супруга». Заботливый врач всё тараторила и тараторила, преисполненная благими намерениями, сама не понимая, что каждым словом точно острый иглой попадает мне в сердце. С трудом выдавила из себя доброжелательную улыбку. «Я хотела бы...» чтобы муж не знала о возможной беременности. Тяну губы до боли в щеках, отводя взгляд в сторону. Дело в том, что я долго не могла зачать и не хочу его обнадёживать. Ложь получилась ладной, и от этого сделалась ещё паршивей. Но если врача удивилась, то виду не подала. Конечно. Пойдёмте, я провожу вас к медсестре. Ужасно не хотела сейчас видеться с Глебом. Вся эта ситуация — жуткий сюр. Какая-то искажённая реальность, в которой врач заявляет мне о возможной беременности. А я не была уверена, что выдержу разговор с ним. Попытки объяснить своё состояние, свою разбитость и усталость. Единственное, чего мне хотелось, это прилечь. Без разницы, с капельницей или без. На мою удачу меня не повели по коридорам, где я могла бы увидеть обеспокоенное лицо супруга. Врач вывела меня во вполне уютный процедурный кабинет. Предложила лечь на кушетку. А через минуту появилась медсестра с капельницей. Сама не заметила, как отключилась. Вздрогнула, когда в кабинет вновь вошла сияющая, как медный таз, доктор. С трудом приняла вертикальное положение, ведомое желанием забрать у неё распечатанные результаты анализов. «Я была права. Поздравляю вас. Вы станете мамой!» Произнесла, вручая мне лист. Перед глазами всё поплыло. Я с трудом разобрала написанное. В голове гудела, и если бы я не сидела, то наверняка вновь свалилась бы в обморок. Врач, должно быть, сообразила, что со мной творится неладное. Через секунду в нос ударил противный запах на шатыря. Поморщилась, отшатываясь, но сознание всё же прояснилось. «Ну-ну, всё в порядке. У вас просто токсикоз. Бывает», — успокаивала женщина. Я вновь взглянула на анализы, не понимая, как подобное возможно. И поняла, что нахожусь на стадии отрицания, не представляя еще, как принять эту новую реальность. Я беременна от любимого человека. Неужели чудеса случаются? По щеке скатилась слеза. Одна, другая. Сминая бумагу, я заплакала от нервного истощения заревела белугой, ощущая дикую радость, смешанную с огромным страхом. Страхом проснуться завтра и понять, что это всё всего лишь сон. Или ещё хуже — потерять ребёнка. Выяснить, что я не смогу выносить или родить здоровым. Сотня страхов вылезла наружу вместе с необъятной надеждой. И я разрывалась от того, как много во мне вдруг появилось разрозненных эмоций, сменяющих друг друга со скоростью света. Но одно я решила точно. Пока не выясню, насколько здорово, ничего никому не сообщу. А Глебу тем более. «Хотите, я позову вашего супруга?» Присев рядом, поинтересовалась врач. Резко покачала головой, ужаснувшись перспективе оказаться втроём в одном кабинете. «Нет-нет, не нужно, прошу вас». «И не говорите ему ни о чём, пожалуйста», — подняла на неё зарёванные глаза, встречая осуждение и непонимание. ну что же за люди такие, желающие влезть в душу, забраться в неё без спроса и вынести вердикт увиденному? Ведь ей совершенно неизвестна вся ситуация. Она не в курсе, что у Глеба будет ребёнок и другой женщины, а наш брак скоро подойдёт к концу». Она не знает, что я обманывала мужа, скрывая от него бесплодие и отсутствие предохранения от нежелательной беременности. Господи, а если Глеб пришит что я хочу привязать его к себе ребенком? Еще одна дамочка в череде его бывших, претендующая на алименты. Вот смех. Но доктор все же кивнула. Да и какой у нее выбор? Она обязана хранить врачебную тайну. Выйдя в коридор, я тут же попала в объятия Старовойтова. Сначала напряглась, порываясь от страницы, а затем расплылась в них, расслабилась, отдаваясь его теплу и заботе. Сил сопротивляться ему у меня не осталось совершенно. И я сама сильнее потянулась к нему, обнимая за шею. Ловя себя на том, что в эту самую секунду, в объятиях любимого человека, будучи от него беременной, испытываю абсолютное счастье. Возможно, через пару минут я очнусь. «Ко мне вернётся привычная рациональность и страхи, но именно сейчас я счастлива как никогда». вдохнула его запах, потёрлась носом о шею, едва сдерживая порыв поцеловать горячую кожу. Найти его губы, чтобы вспомнить их вкус. «Еся, что сказал врач? С тобой всё в порядке?» Глеб отстранился, обхватил мои щёки ладонями, заглядывая в мои заплаканные глаза. — Да, Глеб, всё в полном порядке. Просто переутомление, такое бывает. Ощущаю, как гадкая червоточина прогрызает нутро. Как же мерзко обманывать. Муж почему-то хмурится, словно такой вариант ответа его не устроил. Задумчиво отводит взгляд, прикусывая нижнюю губу. — Понятно. Кивает будто сам себе. — Поехали домой. Тебе нужно поесть и выспаться. Мне не нравятся круги у тебя под глазами». «Домой?» — поднимая удивлённо брови. «Наверное, мне следует навестить Тимофея, когда я буду получше выглядеть». Криво улыбаюсь, испытывая дурацкую неловкость. «Прекрати, Есения. Ты моя жена, даже если забыла это обстоятельство. И сейчас мы поедем домой. К нам домой».